Где-то на крутой извилистой дороге, по которой она обрела последние четыре года, эта девчонка с ее надушенными платьями и бальными туфельками незаметно потерялась, оставив вместо себя молодую женщину с жестким взглядом чуть раскосых зеленых глаз, бережливо пересчитывающую каждый пенни, не гнушающуюся любой черной работой, женщину, потерявшую все, кроме неистребимой красной земли, на которой она стояла среди обломков. Она прислушивалась к всхлипываниям, доносившимся из кабинета Эллен, а в мозгу ее уже творилась работа. «Мы посеем еще хлопка. Еще много-много хлопка. Завтра же пошлю порка в Мейкон купить семян. Теперь янки уже не сожгут наш хлопок, и войскам конфедерации он тоже не нужен». Великий Боже, хлопок этой осенью должен взлететь в цене до небес! Она прошла в кабинет Эллен и, не обращая внимания на плачущих сестер и Мелани, присела к секретеру, взяла гусиное перо и стала подсчитывать, сколько у нее в наличии денег и сколько она сможет прикупить на них семян для посева хлопка. Война окончилась, — снова подумала она, — и внезапно выронила перо. Ощущение безмерного счастья затопило ее. Война окончилась, и Эшли... Если Эшли жив, он возвратится домой. А думает ли об этом Мелани, оплакивающая сейчас крах правого дела, вдруг мелькнула у нее мысль. Скоро мы получим письмо. Нет, не письмо. Почта еще не работает. Но скоро... Словом, так или иначе... Он скоро даст нам знать о себе. Но проходили дни, складываясь в недели, а от Эшли не было вестей. Почта в Южных Штатах работала еле-еле, а в сельских местностях не работала вовсе. Время от времени какой-нибудь случайный заезжий человек из Атланты привозил письмецо от тетушки Питти, слезно молившей Мелани и Скарлет вернуться к ней. Но от Эшли... Вестей не было. После капитуляции юга, подспудно тлевшая между Скарлетт и Сьюлин распря из-за лошади, вспыхнула с новой силой. Поскольку теперь опасность нападения Янки миновала, Сьюлин возжелала ездить с визитами по соседям. Тоскуя от одиночества, от утраты прежнего веселого общения с друзьями и знакомыми, Сьюлин страстно рвалась навестить соседей, Прежде всего, хотя бы для того, чтобы убедиться, что во всех других поместьях дела идут не лучше, чем в таре. Но Скарлетт проявила железное упорство. Лошадь нужна для дела. Возить дрова из леса, пахать. И порку надо ездить на лошади, искать, где можно купить провизии. А по воскресеньям коняга заслужила право пастись на выгоне и отдохнуть. Если с Юлин припала охота наносить визиты... Никто не мешает ей отправиться пешком. До прошлого года с Юлиан едва ли хоть раз за всю свою жизнь прошла пешком более ста ярдов, и предложение Скарлетт совсем не показалось ей заманчивым. Она осталась дома, ворчала, плакала и то и дело восклицала «О, если бы мама была жива!», за что в конце концов получила от Скарлетт давно обещанную затрещину, которая оказалась настолько крепкой, что опрокинуло ее срединистового визга на постель и вызвало переполох во всем доме. После этого у Сьюлин явно поубавилось желание хныкать, во всяком случае в присутствии Скарлетт. Скарлетт не соврала, говоря, что хочет, чтобы лошадь отдыхала, но она сказала лишь полуправду. Другая половина правды заключалась в том, что сама Скарлетт в первый же месяц после окончания войны Побывала с визитами у всех соседей, и то, что она увидела на знакомых с детства плантациях, в домах у знакомых с детства людей, сильнее поколебало ее мужество, чем ей хотелось бы в этом признаться. У фонтейнов, благодаря отчаянной скачке, вовремя предпринятой Салли, дела шли лучше, чем у других, но их положение казалось благополучным лишь на фоне поголовного бедствия. Бабушка Фонтейн так до конца и не оправилась после сердечного приступа, приключившегося с ней в тот день, когда она возглавила борьбу с пожаром и отстояла от огня свой дом. Старый доктор Фонтейн медленно поправлялся после ампутации руки. Тони и Алекс неумело пахали и мотыжили землю. Перегнувшись через ограду, они пожали Скарлет руку, когда она приехала их проведать, и отпустили шуточки по адресу ее разваливающейся повозки. Но в глубине их темных глаз притаилась горечь. Ведь, подсмеиваясь над Скарлетт, они подсмеивались и над собой. Она попросила их продать ей кукурузных зерен для посева, и они пообещали выполнить ее просьбу, и тут же ударились в обсуждение хозяйственных проблем. Рассказали, что у них двенадцать кур, две коровы, пять свиней и мул, которого они пригнали домой с войны. Одна из свиней только что сдохла, и они боятся, что за ней могут пасть и другие. Слушая, как эти бывшие денди для которых модный галстук был едва ли не главным предметом серьезного беспокойства, озабоченно говорят о свиньях, Скарлетт рассмеялась, и в ее смехе тоже прозвучала горькая нотка. Все очень радушно принимали ее в мимозе, и настояли, чтобы она взяла кукурузные семена в подарок, без денег. Онтейновские темпераменты мгновенно вспыхнули, как порох, когда она положила зеленую купюру на стол, и братья наотрез отказались принять деньги. Скарлет взяла зерна и украдкой сунула долларовую бумажку в руку Салли. Сейчас Скарлет просто не верилась, что эта Салли, та самая молодая женщина, которая принимала ее 8 месяцев назад, когда она только что возвратилась в Тару. Та Салли тоже была очень бледна, но дух ее не был сломнен. Теперь она оказалась мертвой, опустошенной, словно поражение юга отняло у нее последнюю надежду. — Скарлет, прошептала она, сжимая купюру в руке, — к чему было все это? За что мы сражались? О, мой бедный Джо, мой несчастный малютка! Я не знаю, за что мы сражались и не желаю знать, — сказала Скарлетт. Меня это не интересует и никогда не интересовало. Война мужское занятие, а не женское. Меня сейчас интересует только одно — хороший урожай хлопка. Возьми этот доллар и купи Джо какую-нибудь одежку. Видит Бог, она ему не помешает. Я не намерен вас грабить, как бы Алекс и Тони не старались быть рыцарями. Братья проводили ее до повозки, галантно, невзирая на свой оборванный вид, помогли ей взобраться на козлы, пошутили весело и непринужденно, чисто по-фонтейновски. Но картина их обнищания стояла у Скарлетт перед глазами, когда она покидала мимозу, и по спине у нее пробегал холодок. Она сама так устала от нищеты и скаредности. Как приятно было бы увидеть людей, живущих в довольстве, не тревожась о куске хлеба на завтрашний день. Кейт Калверт возвратился к себе в сосновые кущи. И Скарлет, поднявшись по ступенькам старого дома, в котором она так часто танцевала в былые счастливые времена, и, поглядев Кейду в лицо, увидела на нем печать смерти. Кейт страшно исхудал и все время кашлял, полулежа на солнце в кресле, набросив на колени плед. Но при виде Скарлет лицо его просветлело. «Небольшая простуда застряла у него где-то в грудной клетке», — сказал он, делая попытку подняться Скарлет навстречу. «Слишком много приходилось спать под дождем, но скоро он поправится и вместе со всеми примется за дело». Кэтлин Калверт, заслышав их голоса, вышла из дома на веранду. Глаза ее встретились за спиной брата с глазами гости и Скарлетт прочла в них горькую истину и отчаяние. Кейт, быть может, и не понимал, но Кэтлин понимала. В сосновых кущах царило запустение. В них буйствовали сорняки. На полях начала пробиваться молодая сосновая порсль, а дом стоял заброшенный, неопрятный. Сама Кэтлин очень похудела и держалась натянута. Кэтлин и Кейт жили в этом пустом, странно гулком доме вместе со своей мачехой Янки, четырьмя маленькими единокровными сестренками и Хилтоном, управляющим Янки. Скарлет всегда недолюбливала Хилтона, как не любила она и отцовского управляющего Джонаса Уилкерсона. А сейчас, когда Хилтон не спеша направился к ней и приветствовал ее как равный равную, не взлюбил еще пуще. Прежде его отличала та же смесь угодливости и нахальства, которая была присуща и Уилкерсону. Но теперь, когда мистер Калверт и Рейфорд погибли на войне, а Кейт был смертельно болен, всю угодливость Хилтона как ветром сдула. Вторая миссис Калверт, Никогда не умела поставить себя с неграми-слугами так, чтобы заслужить их уважение, и трудно было ожидать, что она больше преуспеет с белым слугой. «Мистер Хилтон был так добр, что не покинул нас в эти трудные времена», — явно нервничая и неуверенно поглядывая на свою молчаливую падчерицу, произнесла миссис Калверт. «Чрезвычайно добр». Вы, вероятно, слышали, как он дважды спас наш дом, когда здесь был генерал Шерман. Просто не знаю, что бы мы делали без него, ведь у нас совсем нет денег, и Кейт...